позже когда они сидели у костра анна продолжала дрожать от холода жестяная банка лежала на углях тучи закрыли низко висевшее солнце на сине зеленый лес опустились сумерки землянка придвинулась ближе к дракону словно искала тепла ты мокрая недовольно произнес кай анна посмотрела на него с упреком поэтому холодно пояснил дракон сама очевидность бросила женщина. Она протянула босы и ноги к костру, но это не помогло. В конце концов Кай устал смотреть, как она трясется, и обнял ее. Анна неожиданно сбросила спальник с одного плеча и прижалась к нему холодным телом.